Глава четырнадцатая. Шамиль, ты обещал держать себя в руках, напоминает мне Хадис, спустившись к ужину. Мы с Амраном ждали ее внизу, так как она хотела принять душ перед едой. Я и держу, ухмыляюсь ей, отодвигая для нее стул. На стол я уже накрыл, переложил на тарелки нашу еду. С трудом, уговорил Хади на доставку из ресторана, так как не хотел, чтобы она стояла над плитой после рабочего дня. Как вкусно, стонет она, прикрыв глазки, отправив первую порцию пасты в рот. Я же просто зависаю, услышав этот сладкий звук. А ты почему не ешь? приподнимает она брови, слизывая с губ соус. Задумался, качаю головой. Шумно, сглатывая и с трудом заставляя себя приступить к еде. О чем это интересно? Отпивает она сок, смотря на меня своими ореховыми глазищами. О том, что безумно хочу тебя поцеловать. Говорю, как есть, но не буду. Пока. Шамиль! Тут же возмущается она, поперхнувшись. Подает голос наш сын, так заразительно улыбаясь, что я, не выдержав, беру его из переноски. «Что, тоже хочешь попробовать вкусности?» Спрашиваю я и отрезаю для него кусок мяса. Крепко держу его в пальцах, подношу к его ротику и жду реакции. Видел, как такое проделывали на видео и хотел посмотреть, что из этого выйдет. «Только не отпускай!» – просит Хади. «Ага!» – киваю я ей. «Ты посмотри на него!» Смеюсь я, когда малой вгрызается своими дёснами в мясо, выглядя до того кровожадно, что просто невозможно смотреть на это спокойно. «Мой маленький троглодит!» — подхватывает мой смех красоточка. Так мы и ужинаем, смеясь над нашим сыном и угощая его с общего стола. После хоть убирается со стола, мы смотрим телевизор, а в девять она идёт укладывать ребёнка. Что-то мне подсказывает, она не вернется. Так что я быстро переодеваюсь в пижаму и иду за ней. «Ты чего?» Подозрительно смотрит она на меня, когда я вхожу в спальню. Они с Имраном лежат на кровати, играясь. «Хочу с вами спать». Говорю прямо, направляясь к постели. В комнате горит лишь одно бра, но я прекрасно вижу панику в затопившую ее лицо. Ты же все равно спишь с ребенком. Чем я тебе помешаю?» Спрашиваю я, пытаясь разрядить обстановку и расслабить ее. «Ты ведь говорил, что не будешь давить?» Возмущается она, садясь и опираясь спиной на спинку стула. Имранчик, в отличие от нее, рад моему приходу и тут же начинает тянуть ко мне руки. «Предатель!» Обиженно ворчит красотка в сторону сына. «Я и не давлю. Просто я хочу с вами. Что в этом плохого?» «Ну, не думаешь же ты, что буду я приставать к тебе в присутствии ребёнка?» Приподнимая я бровь, садясь на кровать с другой стороны и подхватывая сына. «Вам, мужчинам, дай палец!» «Руку откусите!» — фыркает она, но ложится обратно, накрываясь одеялом аж до самой шеи. «Ничего откусывать тебе я не собираюсь. Ты мне целая нужна». Улыбаюсь я, понимая, что она сдалась. «Ладно, ложись, но не думай распускать руки, понял?» вздыхает она. «Спасибо». Улыбаюсь ей еще шире и скольжу под ее одеяло, укладывая малыша между нами. Ребенок тут же пододвигается обратно к матери и, взяв кулачок прядь ее волос, ложится на спину, довольно выдыхая. Это у него привычка такая. Заметив мое недоумение, поясняет красоточка. Днем он так не делает, но ночью только так засыпает. Хочет чувствовать, что ты рядом. Улыбаюсь я, кладя руку на его животик и поглаживая его. Такой сладкий. С умилением смотрю, как он все реже хлопает глазками, готовую плыть в царство сна. Самый сладкий на свете. Соглашается она, наблюдая за нами с улыбкой. Спокойной ночи, Хади. обещая не переступать твоих границ. Говорю для ее спокойствия и прикрываю глаза. Чувствуя такое умиротворение, о котором даже не знал. И тебе, спокойной ночи. Хади, не знаю, что там о соблюдении моих границ, но соблюдать границы Шамиля моё спящее тело явно не собиралось. Иначе как ещё объяснить то, что я обвилась вокруг него, словно лиана, и как только умудрилась не задавить ребёнка. Утёнок, слову говоря, тоже устроился сверху на папочке, положив головку в изгиб его шеи. Мы с малышом просто окружили шамиля, буквально придавив его сверху. М, моя б так просыпался каждое утро. Хриплым сосновым голосом прошептал он, крепче обвивая вокруг меня руку. Мы тебя совсем отдавили, а ты радуешься, пытаясь я скрыть свое смущение и заставить себя слезть с него. Сделать это не так-то просто, ведь он такой тёплый, уютный сосна, а пахнет так, что я просто не могу заставить себя прекратить нюхать его. Ты лёгкая, как Пушинка, не говоря уже об имране. Кстати, а он просыпался ночью. Я его накормила, а потом так и уснул с ним на себе. И как я не услышала? Удивляюсь я, ведь всегда просыпаюсь, стоило сыну зашевелиться а он не плакал. «К тому же зачем тебе вставать, если есть я под боком?» Запускает он руку в мои волосы, начиная ласкать кожу. «Так в офис не хочется!» Спустя пару минут молчания говорит Шамиль. «Ну надо, пора вставать. Я умоюсь и приготовлю завтрак. Посмотришь пока за ребенком?» Вздыхаю я, нехотя отстраняясь и вставая с кровати. «Приходи минут через пятнадцать». Дождавшись его кивка, говорю я и отправляюсь в ванную, а потом на кухню. Готовить для нас завтрак уже стало чем-то привычным. Словно так было всегда. — Слушай, а давай все ж пойдем на эту свадьбу? — предлагает муж неожиданно. — Зачем? — удивляюсь я. — тем, что мы только и делаем, что работаем. А вчера-то была такая радостная встреча с семьей. Тем более, что свадьба-то состоится в субботу. Приводит он резонные аргументы. «Я, твоя семья неблагодарная, чтобы я больше не слышал о том, что ты хочешь поехать домой!» Всплывает в голове, и я тут же пытаюсь отогнать эти воспоминания. Голос покойного мужа звучит так явственно, что я тут же покрываюсь мурашками. «Что с тобой?» Ты вся побледнела. Тут же встаёт со стула Шамиль и подходит ко мне, касаясь ладонью моей щеки. Ничего, все хорошо. Пытаюсь через силу улыбнуться, хотя сделать это не так-то и просто. Такое бывает, не обращай внимания. Поняв, что он ничуть не успокоился, поясняю я. Уверена. Может, врача позвать? Настаивает мужчина, все еще хмурясь. — Ну что за глупости? Давай лучше вернемся к теме свадьбы, пытаясь его отвлечь. — У меня нет платья, так что если ты хочешь пойти, придется тебе отпустить меня завтра на шопинг и присмотреть за сыном. — Да без проблем, красоточка. Выбери самый лучший наряд, и пусть он будет серым, как тот, что был на тебе, когда мы в лифте застряли. Наклоняется он ко мне и говорит прямо в ухо. «Ну вот что со мной творит этот Дударов?» «Ой, как хорошо, что вы передумали!» улыбается Мадина, ведя меня в свой любимый магазин. К счастью, невестка тоже не успела приобрести наряд, так что с удовольствием согласилась пройти со мной по магазинам. Муж уговорил, улыбаюсь ей в ответ. «Мы с ним только и делаем, что работаем, вот и решили немного развеяться». «Ну вот и правильно. От работы-то надо отдыхать». Кивая подошедшему к нам консультанту, говорит она. Мы довольно быстро находим то, что хотим. Мой выбор останавливается на платье стального цвета в пол, с разрезом до колен сбоку и красивой вышивкой вокруг горловины. Мадина же выбирает ярко-бирюзовое платье французской длины. У нас также есть туфли и сумочки, подходящие под вечерний образ. Предлагает консультант, и я беру туфли на высоком каблуке с маленьким черным клатчем, подходящим под них. В жизни не совершала такой быстрый шоппинг. Смеется Майдина, когда мы устраиваемся в уютном ресторанчике. Ну, так всегда бывает, когда точно знаешь, что тебе нужно. Улыбаюсь я, разглядывая меню. Мы делаем заказ, и я также прошу упаковать пару блюд на вынос. Причувствуя, что Шамиль наверняка сидит голодный в офисе. «Было бы здорово, если бы вы вообще переехали сюда», — говорит Мадина, и я впервые всерьез задумываюсь о такой возможности. Моя свекровь не хочет покидать свой дом и город. Называю я главную причину того, почему наш переезд невозможен. Я ведь никогда не брошу маму одну, лишив ее возможности видеться с внуком. «Знаешь...» Учитывая все, что она пережила, мне наоборот кажется, ей пошла бы на пользу смена места жительства. Хм, возможно, ты и права. Я поговорю с ней насчет этого, но в квартире, в которой живет Шамиль, она точно жить не сможет. Ты бы видела наш сад. Даже зимой она умудряется возиться со своими саженцами. Да, пожилым людям нужна земля, кивает Мадина. Так мы и проводим время, обсуждая мой возможный переезд. А я думаю о том, что будет, если у нас с мужем ничего не получится. Тогда и нужда в переезде отпадет сама собой. Шамиль, косн тебе. Воркую я с сыном, сидя на диване и держа его на руках, пока он ест свою бутылочку. Поработал я за сегодня мало, но зато провел время с Мраном. Играя, дивясь, какой он замечательный. И как только мог пропустить целых четыре месяца его жизни. А вот и я. Входит в кабинет красоточка с многочисленными пакетами, вся светясь от радости. Все же хорошо, что я настоял на посещение этой свадьбы. Так быстро, улыбаюсь я. Не поверишь, сама в шоке. Кладет она пакеты в шкаф с верхней одеждой. Я принесла тебе обед. Наташа сейчас принесет. Спасибо. Искренне благодарю я ее, подзывая к себе. Ее забота настолько приятна, я просто таю от нее. Хочется сжать ее в объятиях и поцеловать, но я сдерживаю этот порыв. Нельзя отпугивать ее своей страстью. Пожалуйста. Садится она рядом и гладит ребенка по животику. «Ой, как я соскучилась по тебе, мой сладкий! Ты не слишком докучал папочке?» «Да он просто ангел, а не ребенок», – отвечаю я. «А вот и еда. Стоит раздастся стуку в дверь, – говорит Хади, забирает у меня закончившего есть малыша. «Иди ешь, а я попробую его уложить», – предлагает она. «Ну иди к мамочке, мой хороший!» «Я устраиваюсь за своим столом и ем». Наблюдая за нежным личиком своей жены, на котором написано немое обожание. То, как она любила, по сути, чужого ребенка, о многом говорила. Именно такую спутницу жизни мечтает встретить каждый. Теперь главное — не упустить ее. У меня нет слов. Выдыхаю я, когда, одетая в шикарнейшее платье, жена спускается вниз по лестнице. Спасибо смущенно улыбается она, рада, что тебе понравилось платье. Мне понравилось то, что это платье надела. Слегка приобнимая ее, не в силах сдержаться. Ты такая красивая, у меня аж дух захватывает. Ты тоже ничего, какетничает она, удивляя меня. Ну рядом с тобой другого и быть не может. Беру ее за руку и целую. У меня для тебя подарок. Достаю с кармана коробочку с браслетом в виде змеи от известного бренда и обвиваю ее вокруг ее запястья. «Как что-то жуткое может быть таким прекрасным!» — выдыхает она, любуясь блеском бриллиантов. «Нравится? Безумно! Но тебе не стоило так тратиться!» «А на кого мне еще тратиться, если не на тебя?» «Ты достойна самого лучшего, красоточка, и оно у тебя будет!» «Спасибо, он прекрасен. Я...» Договорить ей не дают раздавшийся звонок в дверь, так что мне приходится отстраниться от нее, чтобы открыть нашим гостям. Племянник с женой предложили на вечер одолжить нам свою домработницу, у которой были внуки и которая с удовольствием посидит с нашим ребенком. Они даже вызвались привести ее, а потом отвезти обратно. «Так что ехать на свадьбу мы должны были на их машине». «Не волнуйтесь, ну, пожалуйста. У меня очень богатый опыт обращения с детьми. Своих пятерых воспитала». Успокаивает пожилая женщина мою жену. «Не волнуйтесь, пожалуйста. У меня очень богатый опыт обращения с детьми. Своих пятерых воспитала». Успокаивает пожилая женщина мою жену которая уже по второму кругу объясняет ей, что делать в том или ином случае. «Простите, просто я впервые оставляю его с кем-то посторонним». Извиняющая улыбается жена, и, наконец, попрощавшись, мы вчетвером выходим из квартиры. «Не нужно так волноваться, тетя», — говорит Ратмир, «пока мы спускаемся в лифте». «Мы же хорошо знаем Светлану, будь уверена, она не подведет!» Я стала сумасшедшей мамашей. Смеется Хади, но, к счастью, выглядит успокоенной. И оставшийся путь до банкетного зала проходит в непринужденной атмосфере за легким разговором. «Жаль, что придется быть порознь», — вздыхает Мадина, когда мы входим в зал. «Глупые обычаи!» — соглашаюсь я, — уже видя, как к нам направляются родственники молодых, чтобы увести на мужскую половину. Я только успеваю, чтобы подмигнуть красоточке, прежде чем расстаться. Надеюсь, она сможет развеяться сегодня. Хади. Как тут все вкусно! Стонет тихонько Мадина, отправляя кусочек томленной с овощами баранины в рот. Нужно узнать кто тут повар, и переманить его к нам. «Ну только ты можешь думать о таком, пробуя чье-то блюдо», — смеюсь я. «Это выходит непроизвольно», — смущенно улыбается она. «Ты продолжай есть, а я пока в бурную схожу», — говорю я ей, вставая. Иду в указанном официанткой направлении и делаю свои дела. мои руки, когда неожиданно в зеркале... Вижу отражение своей бывшей свекрови. Вздрагиваю и с ужасом оборачиваюсь. «Вижу, ты вовсю наслаждаешься жизнью, губив моего сына», высокопарно заявляет она, кривясь. «Я... я сначала глазам своим не поверила, но, присмотревшись, поняла, это все-таки ты». Не дает она мне и слова вставить. «А я вдруг... Вспоминаю все, что было за те пять лет, что я прожила с ее сыном. Она ведь прекрасно знала, как он обращался со мной. В свои приезды делала вид, что не замечает моих синяков, приговаривая, что удел женщины терпеть плохое настроение мужа. Наслаждаешься новым мужем? Ну, радуйся, пока можешь. С твоим характером очень скоро твой муж поймет, что лучший способ сладить с тобой. Это хорошая взбучка. И «А кто вы такая?» И «По какому праву так разговариваете с моей женой?» Прерывает ее ужасные слова взбешенный голос Шамиля. «По праву ее свекрови». Тут же ярится женщина, а я просто замираю от ужаса, понимаю, что муж слышал все ее слова. «Свекрови? Моя мать выглядит иначе, вы явно не она» входит он в небольшое помещение и, взяв меня за руку, тянет к выходу. «У твоей жены был другой муж, наглый мальчишка. В явном бешенстве от того, что с ее персоной имели наглость говорить подобным образом, шипит, словно змея, моя бывшая свекровь. Смотря на нее, я в очередной раз дивлюсь тому, как сильно она отличается от моей нынешней свекрови. «Та добрая!» Милейшая женщина, что приняла меня всем сердцем, несмотря на то, что я уже была замужем, была просто подарком судьбы, в то время как эта... Она была моим проклятием, как и ее сын. «Был. Этого верно сказали. Только вот сейчас ее мужем являюсь я. И я не желаю, чтобы даже ваша тень падала на мою жену. Будьте добры впредь переходить на другой конец улицы» если случайно увидите ее». С этими словами он тащит меня куда-то по коридору, а, заметив официанта, сует ему крупную купюру, спрашивая о чем-то и удовлетворенно кивая, когда тот указывает ему направление. «Я же была настолько разбита, произошедшей сценой, что даже не поняла, о чем шла речь». «Ну чего ты?» Затянув меня в какую-то комнатушку и захлопнув за нами дверь, Прижал он меня к стене. Ну успокойся, пожалуйста, все хорошо. Достав платок из кармана, начал он успокаивать меня, вытирая мне глаза. Ты испортишь себе макияж. Он уже испорчен, как и весь вечер. Схлипываю я, чувствуя себя такой несчастной, что просто не в силах сдержать рыдания. Знаю, что выгляжу слабо и жалко в его глазах, но ничего не могу с собой поделать. Я была совершенно не готова столкнуться с кошмарами прошлого. «Ничего не испорчено. Мы не позволим какой-то злобной старухе повлиять на наше настроение и лишить нас радости», — твердо заявляет мой муж. «Ты сейчас успокоишься, и мы вернемся в зал, как ни в чем не бывало. Слышишь меня?» «Я не хочу больше ее видеть» жалобно говорю я не представляю как вернусь в зал и буду находиться там под ее гнетущим взглядом иди сюда тянет он меня в сторону диванчика стоящего у стены только тут-то я и понимаю что мы находимся в комнате отдыха я не хочу видеть тебя в таком состоянии говорит он усаживая меня к себе на колени тем более из-за какой-то старой корги. Нельзя так говорить о старших. Ну, если старшие ведут себя так, как она, то они не заслуживают никакого уважения. Недовольно, говорит он, она не имела никакого права что-либо тебе высказывать. Ты больше не ее невестка. Да даже будь у нее хоть какие-то права, я бы не позволил ей... Спасибо. Вдруг, понимая, что практически успокоилась благодаря его словам, выдыхаю я. Вдруг становится так тепло и уютно, что хочется сидеть так часами, слушая его нежный шепот. Разве мужчины могут быть такими? Это тебе спасибо, что ты такая замечательная. Не думай о чужих словах. Тебя должно волновать лишь мнение дорогих тебе людей. Поняла? Вдруг запускает он руку в мои волосы. Платок с меня давно сполз и держался только благодаря заколкам. Поняла. Выдыхаю, смотря на его губы. Муж явно думает о том же, о чем и я, ведь не проходит и секунды, как он нежно касается своим ртом моего. Тут же пытается отстраниться, но я сама углубляю поцелуй, крепко держась пальцами за его плечи. Хочу почувствовать его тепло и силу, чтобы окончательно успокоиться и понять, что он и есть мое настоящее, что ни Азим, ни его семья больше не имеют надо мной власти. Словно поняв меня без слов, Шамиль нежно ласкает мои губы, целуя ласково и деликатно. Я обвиваю руки вокруг его шеи, чтобы быть еще ближе и тихонько стану. Не в силах поверить, что поцелуи могут быть такими сладкими. Муж вызывает во мне столько эмоций, что я чуть не плачу, не способная справиться с ними. Сама мысль о том, что я влюблена в него, заставляет меня покрыться холодным потом от ужаса. Уж мне ли не знать, как опасна может быть любовь? «Шамиль, а как ты нашел меня?» спрашивает Хади после нашего головокружительного поцелуя. Мы все еще сидим в той же позе, только она теперь еще ближе сидит, обвив меня руками и положив голову на мое плечо. Увидел, что ты отходишь, пошел за тобой. Прямо как в тот раз, когда мы в лифте застряли. Тихонько хихикает она. А я тоже вспомнил про тот случай. Улыбаюсь я, продолжая гладить ее по спине. Это движение успокаивало нас обоих. Гнев все еще кипел во мне, когда я вспоминал слова той старой ведьмы. Каким надо быть человеком, чтобы не защитить невинную девушку, зная, что твой сын издевается и бьет ее? И в эту семью вошла моя красоточка. Как вообще можно было обижать ее, не любить? Ведь один только ее хрупкий вид вызывал желание ее защитить. «Думаю, нам пора возвращаться», — вздыхает она. «Я совершенно забыла о Мадине, а она, бедняжка, должно быть, уже заждалась меня». «Хорошо, давай я помогу тебе с платком». «Не, хотя отпускаю ее, позволяя соскользнуть со своих колен». Я сильно растрепалась. Хмурится она, потом замечает свою сумочку, которую я кинул на диванчик, и, открыв ее, достает пудреницу. «Кошмар!» Тужь потекла. Нет ничего, чтобы ты не могла исправить. Успокаиваю ее и помогаю распутать локоны. Мы в четыре руки приводим ее в порядок и возвращаемся в зал, где мне с огромным сожалением приходится опять отпустить ее от себя».